Болтавня пустая. Нагородил по обыкновению. Я и сама умею прожить. Впрочем, и от вас не прочь. Злани помню. Каким образом ты спрашиваешь? Да что тут удивительного? Самым простейшим образом. И чего они все удивляются? Здравствуй, Просковья. Ты здесь что делаешь? Здравствуй, бабушка, сказала Полина, приближаясь к ней.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 «Куда вам, — говорят, — доехать? Ну вот тяна!» В один день собралась, и на прошлой неделе в пятницу взяла девушку до Потапыча, до Фёдора Лакея, до этого Фёдора из Берлина и прогнала, потому, вижу, совсем его не надо, и одна денёшенька доехала бы. Вагон беру особенный, а носильщики на всех станциях есть, за дву гривен куда хочешь донесут.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 «У детей-то должно быть последний уж заграбил опекун!» После этого, после таких слов начал генерал в негодовании, «Я уже не знаю кто то не знаешь! Небось здесь от рулетки не отходишь!» «Весь просвистался!» Генерал был так поражен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 «Это что у вас? Все гости, что ли?» Обратилась она опять к Полине.